ЭПИЛОГ И снова Серебряная долина Даркус сидел на берегу одной из речушек Серебряной долины и смотрел, как Илди босыми ножками ступает по теплым серебристым камешкам. Малыш разгуривал по пляжу не из праздного любопытства. По заданию мамы выискивал плоды мануии, Круглые мягкие шарики. Даркус знал, что два заговорщика готовят нападение, но он не так прост, как они думают. Целая пригоршня снаряда была припрятана под полотенцем. Лера плескалась в воде и время от времени со счастливой улыбкой поглядывала на двух своих мужчин. Наплававшись вдоволь, вышла на берег. «Даркус!» — Ну? — Что ну? — переспросил он, хотя прекрасно знал, что Лера имеет в виду. — Полотенце! — пояснила она, смеясь. — Такой кусок ткани, которым вытираются после купания. Даркус медлил. Ему нравилось наблюдать, как капельки воды стекают по плавным изгибам вниз. Лера специально подошла ближе и тряхнула головой. Душ из мелких прохладных брызг попал на разгоряченное под солнцем тело. «Ах ты так!» Даркус поднялся, обернул Леру в полотенце и притянул к себе. Зарылся руками во влажные волосы и прильнул к губам. В следующую секунду ощутил, как в него один за другим летят плоды мануи, Заливистый озорной смех выдал нападавшего с головой. Лера, воспользовавшись замешательством Даркуса, вырвалась из объятий и тоже открыла огонь, причем использовала утянутые из-под самого носа снаряды, заранее заготовленные Даркусом. Оказавшись безоружным, ему ничего не оставалось, как сгрести нападавших в кучу и защекотать. Натиск был такой решительный, что двум заговорщикам пришлось сдаться. Все втроём устроились на полотенце рядышком, чтобы отдышаться. Но Илди надолго не хватило. Он чмокнул маму в щечку и с озорным смехом побежал собирать новые снаряды. Теперь, когда малыш благодаря воздействию Леры окончательно выздоровел, Раскрылся его непоседливый и бойкий характер. «Заметила. Илди сегодня какой-то особенно радостный», — усмехнулся Даркус. «Заметила», — кивнула Лера и добавила с нежной улыбкой. «Наверное, почувствовал, что скоро у него будет братик или сестричка». Даркус нежно коснулся губами виска и тихо шепнул в самое ухо. «Как я счастлив!»